Глава восемьдесят восьмая Лэнгдон с Софи прошли через турникет на станции метро Темпл и двинулись по эскалатору в глубину мрачного лабиринта туннелей и платформ. Лэнгдон чувствовал себя опустошенным, и еще его грызло чувство вины. Я втянул в эту историю Лью, и теперь ему угрожает нешуточная опасность. Участие в заговоре Реми оказалось неожиданным и в то же время многое объясняло. Совершенно очевидно, что охотникам за Граалем нужен был свой человек в доме Тиббинга, а сам Тиббинг был нужен им по той же причине, что и мне. На протяжении многих веков люди, располагающие знаниями о Граале, как магнит притягивали к себе не только разного рода ученых, но и воров и жуликов всех мастей. Тот факт, что Тиббинг был их мишенью уже давно, ничуть не утешал Лэнгдона. Нам надо найти его, помочь, вытащить из беды. Лэнгдон с Софи дошли почти до конца платформы на пересечении Дистрикт и Кольцевой, где стояла телефонная будка. Они собирались позвонить в полицию, вопреки предупреждениям Реми не делать этого. Лэнгдон тяжело опустился на массивную скамью рядом с телефоном-автоматом. Его терзали сомнения. «Лучший способ помочь Лью, — сказала Софи, набирая номер, — это немедленно уведомить лондонские службы. Немедленно! в уж мне поверьте!» Лэнгдон не слишком одобрял эту идею. Но, похоже, Софи была права, другого способа просто не существовало. В данный момент Тибингу ничто не грозит. Даже если Реми и его наемники знают, где могила рыцаря, Им все равно нужен Тибинг, помочь разгадать загадку о Шаре. Лендена куда больше беспокоило другое. Что произойдет, когда карта с указанием на местонахождение Грааля будет найдена? Вот тогда Лью действительно станет для них обузой. Если у Лэндона и есть шанс помочь Лью и снова увидеть краеугольный камень, важно сначала найти могилу рыцаря. К несчастью, у Реми большое преимущество во времени. Притормозите Реми. Вот задача Софи. А найти настоящую могилу – задача Лэнгдона. Софи пустит на поиски Реми и Сайлоса лондонскую полицию. Это заставит преступников искать укрытие или, что еще лучше, их арестуют. План Лэнгдона был менее четкий. Первым делом надо сесть в метро и доехать до ближайшего Королевского колледжа, где можно найти обновленную базу электронных данных по теологии. Это универсальный исследовательский инструмент, так во всяком случае уверяли Лэнгдона, дает прямые и быстрые ответы на любые религиозные исторические вопросы. Интересно, что же ответит эта самая база данных на вопрос о рыцаре, похороненном папой. Он поднялся и начал расхаживать взад-вперед по платформе в ожидании, когда подойдет поезд. В конце концов Софи дозвонилась из автомата до полиции Лондона. «Подразделение Сноухилл ответил ей диспетчер. «Чем могу помочь?» «Хочу сообщить о похищении человека». Софи знала, как вести такие разговоры. «Ваше имя, пожалуйста». «Агент Софи Неве, судебная полиция Франции», — после секундной паузы ответила Софи. Должность произвела желаемое впечатление. «Одну минутку, мэм. Сейчас соединю вас с детективом». Пока шло соединение, Софи размышляла о том, пригодятся ли лондонской полиции ее описания захватчиков Тиббинга. Мужчина во фраке? Куда уж проще. Вряд ли по улицам Лондона средь бела дня расхаживает много мужчин во фраках. А если даже Реми и переоделся, он ведь не один, а в сопровождении монаха-альбиноса. Такого не пропустишь. Кроме того, они с заложником, а потому вряд ли воспользуются общественным транспортом. Интересно, много ли лимузинов марки Югуар колесит по Лондону?» Софи показалось, что соединяет ее с детективом целую вечность. Ну, давайте же! В трубке раздавались лишь пощелкивания и какие-то глухие шумы. Прошло 15 секунд, и вот, наконец, в трубке зазвучал мужской голос. «Агент Невё?» Софи была потрясена. Она сразу узнала эти низкие ворчливые нотки. «Агент Невё?» — повторил капитан Фаш. «Где вы, черт побери?» Софи потеряла дар речи. Очевидно, капитан Фаш попросил диспетчера лондонской полиции уведомить его, если поступит звонок от Софи. «Послушайте», — теперь Фаш говорил по-французски, «вчера вечером я совершил ужасную ошибку». Роберт Лэнгдон невиновен. Все обвинения против него сняты. И все равно вы оба в данный момент в опасности. Вам нужно немедленно обратиться в местное отделение полиции. Софи не знала, что ответить. Фаш совсем не тот человек, чтобы извиняться за промахи. «И не надо напоминать мне», — продолжил Фаш, «что Жак Соньер доводился вам дедом. Я готов закрыть глаза на ваше неподчинение вчера» в связи с эмоциональным стрессом, в котором вы пребывали. Но в данный момент вам с Лэнгдоном абсолютно необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции ради вашей же безопасности». «Он знает, что я в Лондоне?» «Что еще известно Фашу?» Голос его звучал на фоне каких-то странных звуков, словно рядом сверлили или работал некий механизм. Софи также слышала непрерывные пощелкивания на линии. «Вы пытаетесь установить, откуда я звоню, капитан?» «Мы с вами должны объединиться, агент Невею», — убедительно и твердо произнес Фаш. «В противном случае оба можем потерять слишком много. Вчера я ошибся в своих суждениях, и если выяснится, что я ложно обвинял и преследовал американского профессора и шифровальщицу нашей же службы, моей карьере конец». На протяжении последних нескольких часов я пытался вызволить вас из очень опасной ситуации. София обдала теплым ветром. К платформе приближался поезд. Она намеривалась на него успеть. Очевидно, и Лэнгдон хотел того же. Он поднялся со скамьи и двинулся к телефонной будке. «Вам нужен человек по имени Реми Легалудек», — сказала София. «Слуга Тибинга». Он только что захватил Тибинга в заложники, в церкви Темпла и... «Агент Мевео!» — воскликнул Фаш и в этот момент на станцию с грохотом вкатил поезд. «Такие вопросы обсуждать по телефону нельзя. Вы с Лэндоном должны приехать как можно скорее. Ради вашего же блага! Это приказ!» Софи повесила трубку и в последний момент успела вскочить в вагон вместе с Лэндоном.